8. Контрабандисты и рейдеры. Мотодаром Начало прямых поставок телефонов в Россию пришлось для Евросети очень кстати. В это время Чичваркин решил завалить страну дешевыми телефонами Motorola C-115, и для этого он договорился ввозить электронику тяжелыми транспортными самолетами Ан-22 Антей грузоподъемностью 60 тонн. Вообще-то завоевать с помощью этой модели российский рынок годом раньше хотел вымпелком. Дело было так. Еще в 2004 году Моторола выпустила модель C-115. Ее тогда продавали за 50 долларов. И по этой цене новинка стала хитом 2004 года. По оценке Mobile Research Group, из 25 миллионов проданных в России за этот год телефонов, почти миллион составили именно C-115. У этого телефона был монохромный экран, он вообще умел делать только две вещи – звонить и обмениваться СМС. Но у него был самый емкий среди телефонов Моторола аккумулятор, и сама модель оказалась надежной. Энтузиасты рассказывали, что телефон выдерживает удар в деревянную стену с расстояния 5 метров. В 2004 году конкурс на разработку дешевых телефонов для развивающихся стран объявила Международная ассоциация GSM. GSMA – самое авторитетное в мире объединение операторов сотовой связи и производителей телефонов. Перед участниками конкурса ставили задачу – предложить мобильный телефон, который в рознице будет стоить меньше 40 долларов. В ассоциации считали, что дешевый телефон позволит увеличить число абонентов сотовой связи в мире на треть – с полутора миллиардов человек до двух. На покупку дешевых трубок подписалось множество операторов из развивающихся стран – И призом победителю стал бы заказ на производство миллионными сериями. Один лишь такой объем заказа позволил бы снизить стоимость производства. Выиграла Моторолла с семейством телефонов, аналогичных c 115 Она обещала, что с апреля по сентябрь выпустит для ассоциации 6 миллионов дешевых телефонов. В в этом тендере не принимал участие. Среди топ-менеджеров оператора о нем, кажется, вообще никто ничего не знал. Итоги конкурса подвели на ежегодном конгрессе GSMA в Барселоне, куда приехал гендиректор Вымпелкома Александр Изосимов. Он сразу загорелся идеей и пообещал договориться с GSMA, чтобы дешевый телефон появился и в России. Потом, как рассказывали представители Моторолла, Вымпелком даже заказал в компании 2 миллиона C-115 через ассоциацию и на тех же условиях, что и другие развивающиеся страны. То есть в рознице модель должна была стоить 40 долларов. Оцените масштаб затеи. Ровно треть от всего тендера GSMA. А через пару месяцев оператор передумал. Изосимов же рассказывал, что эти 2 миллиона в России хотела продать сама Motorola, а ВМПЛКОМ лишь пытался распространить на розничные сети те скидки, которые ассоциация предлагала своим членам-операторам но не нашел никакой возможности сделать это в соответствии с российскими законами. По слухам, закульбит c 115 в едва не исключили из GSMA. Жизнь переменчива. Через три года из Осимов возглавит Совет директоров ассоциации. Не найдя общего языка с «Эмпелкомом», Моторола сама предлагала продавцам телефонов партию в 2 миллиона c 115 на тех же условиях, что и для членов GSMA. Чечеваркин сначала принял идею телефона за 40 долларов в штыки. Дескать, в 2005 году в России многие покупают второй или даже третий телефон и предпочитают модели подороже. А потом вдруг загорелся и бросился реализовывать со свойственным Евросети размахом. «Мы хотели сделать телефон доступный любому», рассказывает о 15 Элдар Разроев. «Человек с любой зарплатой мог себе позволить телефон за 900 рублей». Он считает, что тогда это было крайне заманчивое предложение, да и сейчас новый телефон за 900 рублей не купишь. Причем действительно качественный, надежный телефон, уверен Разроев. Он до сих пор, пять лет спустя, встречает людей, которые используют C-115. Евросеть договорилась закупить у моторолла очень много C-115 и выбила себе для них выгодную цену. За каждый телефон платила всего 20 долларов. Опасно мото. Самостоятельно первую партию телефонов Евросеть ввезла в феврале 2006 года. Элдар Разроев рассказывает. Мы все профессионально подготовили. Все было предельно чисто. И раздразнили мы этих ребят не на шутку. Этих ребят – это о сотрудниках управления К. Разроев говорит, что оттуда к нему и Левину несколько раз приходили и предлагали помощь. Ребята, у вас будут проблемы. Зачем они вам? Давайте мы их вам поможем решить. Таких гонцов-разроев называют клоунами и странными людьми. Они неумелы и даже комично изображали из себя крутых парней. Было понятно, кто их прислал, но сами инициаторы не светились, заключает Разроев. И он и Левин отказались от помощи непрошенных помощников. В марте загруженный под завязку Антей сел в Шереметьево. Таможенники по своим каналам явно получили какую-то информацию. Они проверили все документы и заглянули в каждую из 167 500 коробок с телефонами Моторола, которые привез Ан-22. Проверка заняла неделю. Зато таможенники отдавали Евросети телефона с чистой совестью. Но радоваться было рано. Сразу на выезде из Шереметьево всю партию арестовали сотрудники управления К. Они отвезли ее на склад ООО Камус -Т». Помните, в феврале аккредитованная при РФФИ компания продавала телефоны за 5 рублей. Так что место для новой партии у нее на складе теперь нашлось. Борису Левину сотрудники управления К объяснили, что причина ареста ⁇ неправильно заполненные документы на партию в 50 тысяч телефонов си 115 ценой в миллион долларов. Столько и в должна была заплатить за них Моторолла. Они показали Левину декларацию соответствия качества. А в нем указаны 6 стран, где изготавливают Моторолла c – Китай, Тайвань и другие. Среди них не было Бразилии, а на всех телефонах было написано «Made in Brazil». В Motorola Левину сказали, что для Евросети не хватило мощностей других заводов и пришлось телефоны делать в Бразилии. Московский офис американской компании уже заказал другую декларацию, которая должна была быть готова через день или два. Кстати, почему управление К. изъяло остальные 116 500 телефонов ценой в 19 миллионов долларов, милиционеры говорить не стали. «Мы в тот момент были лопухами», – вздыхает Левин. Потом он узнал, что декларация соответствия не нужна для того, чтобы заплатить все налоги и сборы таможенникам. Без нее нельзя лишь продавать телефоны в магазинах. Евросеть обвинили в контрабанде, ввозив в страну телефонов без надлежащих документов. В пятницу 31 марта Разроев рассказал журналистам об изъятии телефонов Моторолы. По его словам, впервые в России арестовали товар, прошедший проверку таможни. Во вторник, 4 апреля, пресс-служба МВД распространила другую версию. Прибывшие из Пакистана груз задержали в ходе спецоперации управления К вместе с ФСБ. Телефоны не предназначались для использования на территории России. Процитирую дословно. Партия телефонов была произведена в Бразилии, Китае и Сингапуре для их внутреннего использования, то есть адаптированная для конкретной страны и оператора связи, не отвечающая российским требованиям. Эти строчки развеселили всех, кто занимается сотовой связью. Телефоны и оборудование для сетей связи во всем мире стандартное, и его у нас совершенно не выпускают. Оно работает на одних и тех же частотах. Законы электродинамики задаются уравнениями Максвелла, которые одинаково действуют как внутри России, так и за ее границами. Милиционеры обвинили Евросеть даже в том, что телефоны вообще контрафактные, то есть поддельные. Еще раз, их сделали не на заводах Моторолла. Тут уже на дыбы встала Моторолла, улыбается Борис Левин. Какой контрафакт? Это наш телефон. Контрафакт – это когда в подвале кто-то что-то сделал и написал Моторолла корявыми буквами. И вообще телефоны привезли из Сингапура, а не из Пакистана. Моторолла сама зафархтовала Ан-22 и застраховала риски на весь полет. Запахло международным скандалом. И после заявления Моторолла произошло уникальное событие. Первый раз за всю историю МВД отозвала собственный пресс-релиз. Но отдавать Доки на 20 миллионов долларов никто не собирался. 14 апреля в Евросети узнали, что по факту ввоза телефонов в Россию теперь есть уголовное дело. Его возбудил следователь по особо важным делам Московской региональной прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Латыш. Основание статья 188 часть 1 контрабанды, наказание до 5 лет тюрьмы. И статья 238 часть 1 выпуска или продажа товаров, не отвечающих требованиям безопасности до двух лет тюрьмы. В контрабанде обвинили сотрудника таможенного брокера «Динамика Интерлайн», а в торговле опасными товарами неустановленные лица, которые хотели продать 50 тысяч телефонов Си-115, сделанных в неустановленное время не позднее 20 марта 2006 года в неустановленном месте на принадлежащем компании «Моторола» заводе. Использование именно партии c 115 может создать угрозу здоровья пользователей, написал следователь в постановлении о возбуждении дела, ссылаясь на экспертизу в ГУП, Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти. ЦИТИС Бразильские вредители За какие-то две недели после ареста партии телефонов милиция успела обвинить Евросеть в нарушении трех законов, то есть в контрабанде, продажи поддельных телефонов и торговли трубками, вредными для здоровья. После унизительного пресс-релиза про продажу подделок следователи поняли, что проигрывают информационную войну с Евросетью и пошли в банк В понедельник 17 апреля они устроили пресс-конференцию, на которой присутствовали высшие чины антихакерского подразделения милиции и следователь, возбудивший дело по злополучным телефонам Моторолова. Они ответили на все вопросы, которые накапливались у людей еще с лета 2005 года, как могли. Их можно понять. До Евросети еще никто ни разу не оспаривал действия милиции, изымающей свой товар в качестве вещественных доказательств. Евросети было не впервой воевать в информационном поле. Она сразу же использовала весь свой опыт, накопленный на спорах с Samsung, в и другими партнерами. На пресс-конференции управлению К умудрился пройти президент Евросети Элдар Разроев и тут же, прямо перед началом, раздал журналистам список интересовавших его вопросов. Впрочем, самые наболевшие вопросы были известны и без Разроева. Хотели знать, почему борцы с киберпреступниками занялись контрабандой? Пожалуйста, вам объяснит самый высший чин в структуре подразделения К начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России генерал-полковник милиции Борис Николаевич Мирошников Подразделение К, которое в соответствии с разделением функциональных обязанностей в Министерстве, занимается борьбой с незаконным оборотом радиоэлектронных средств, к которым относятся в том числе и сотовые аппараты, так и специальные средства. В ходе исполнения своих функций наше подразделение, к сожалению, систематически наталкивается на ситуацию, когда наш рынок сотовых аппаратов наполняется контрабандными товарами. Контрафактными товарами. Вы знаете, достаточно громко звучало дело августа прошлого года, когда была изъята беспрецедентно большая партия такого рода товаров. Удивительно, ведь таможенного брокера Ардашникова и продавцов телефонов обвиняли и до сих пор обвиняют только в контрабанде и ни разу в продаже подделок. А как же быть с телефонами, которые потом перепродали через компанию, аккредитованные РФФИ? Им можно торговать контрафактом? Мирошников продолжал. Почему нас беспокоят такого рода процессы? Когда речь идет о контрабанде, то налицо нанесение экономического ущерба стране. О последствиях я не говорю, но сам по себе факт уже достаточен для того, чтобы пристально заниматься этими процессами. Поскольку эти изделия достаточно высокотехнологичны, они взаимодействуют со всеми отраслями высокой техники, которые работают в нашей стране. В том числе и сети связи. Это очень тонкая, сверхчувствительная зона. И если в эту зону попадают изделия, не соответствующие установленным правилам, то мы имеем дело с нарушением нормального функционирования сетей связи как общего пользования, так и специального назначения. Ну и кроме того, наиболее важное состоит в том, что такого рода изделия не всегда бывают равнодушными к здоровью человека. Вот соответствие этих изделий всем предъявленным государством требованиям, защищающим здоровье каждого отдельного человека, это тоже очень важное требование, за соблюдением которого мы будем следить. Следователь Латыш уточняет, пока обвиняют специалиста по таможенному оформлению компании «Динамика Интерлайн» в том, что он переместил в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации с обманным использованием документов товары, мобильные телефоны, общим количеством 167 500 штук, в том числе модель C-115 в количестве 50 000 штук. Но ведь таможня проверила эту партию и решила, что с ней все чисто. Мирошников говорит, телефоны сделаны в Бразилии, а в сертификате соответствия эту страну не указали. На вопрос журналиста о том, что сертификат соответствия вообще не нужен для таможенного оформления, никто из милиционеров не отвечает. А Мирошников уточняет, все вредные телефоны подлежат уничтожению. Латыш позже признает, вредные для здоровья Си-115 – действительно выпустила «Моторолла» на одном из своих заводов. То есть это все-таки не контрафакт. Его тут же спрашивают. А остальные «Си-115» от «Моторолла» уничтожать будете? Их же только за 2004 год в России продали почти миллион. Латыш успокаивает. Нет, «Моторолла» с других заводов мы уничтожать не будем. А Мирошников еще раз объясняет. В чем конкретный вред, я вам могу сказать. Превышение уровня излучения. Государство защищает своих граждан, проводя соответствующие экспертизы и проверяя подлинные документы на эти товары. И вот на бытовом уровне представьте себе ситуацию. Вы решили своему сыну или любому другому близкому человеку сделать подарок на день рождения. Вы купили в соответствующем магазине телефон, который вот так выглядит. Вы знаете, что наши врачи вообще не рекомендуют долго увлекаться переговорами, потому что эти приборы обязаны излучать некие сигналы. Что касается детей, то особо эта рекомендация сильна. Так вот, вы за свои деньги приобретаете изделие, которое может нанести вред здоровью ваших близких. Вот суть. Пока мы не исследуем, что этот аппарат не вредит, естественно, не можем выпускать на наш рынок. Но другие телефоны Си-115 управления К трогать не будет, еще раз повторил Латыш. Глава представительства Моторола Козлов заявил милиции, что привезенная Евросетью партия Моторола первая в России, выпущенная в Бразилии. Чем же так плох бразильский завод, никто не объяснил. Журналисты запутались. Ведь в Бразилии телефоны только собирают, а всю микроэлектронику для телефонов выпускают в Китае. И она одна и та же внутри всех телефонов Моторола, что в Азии, что в Латинской Америке. Привлекут ли к ответственности Моторола? Заместитель Мирошникова Константин Мочабелли говорит, что его этот вопрос тоже беспокоит. Ждем окончания следствия.